Матвей. «Они такую чепуху говорят», — сказала Оля про ребят выискивая полуислевшие окурки среди травы. «Не понимают, что со словами нельзя так. Лишних слов вообще лучше не говорить. Каждому человеку отмерено какое-то количество слов, столько-то шагов, столько-то радости. И нельзя это тратить пустую. А они бросаются словами, будто им можно разговаривать вечно. И жизнь на пустоту расходуют». У меня от удивления даже... Рука с пластиковой бутылкой на полпути к мешку застыла. «А на что ее расходовать?» «На поступки. Ради людей. Если другим помогать, то и сам счастлив будешь». «Где вычитала?» «Дедушка, мамин папа, был хирургом. Он всегда так говорил». Я осторожно посмотрел на нее. Нет, оно как-то не совсем правильно получалось. Дедушка, может, и прав был. А с другой стороны... Есть вон какие бодрые бабульки, им лет по семьдесятые, последние годы они сидят на лавочках и болтают больше любого подростка. И слова у них все никак почему-то не кончаются. Но не может же быть, что они всю молодость промолчали, а теперь добирают. Я припомнил одну такую бабу Валю. Мама говорила, что когда училась в техникуме, баба Валя уже сидела на лавочке, обсуждала с соседками, кто куда и с кем пошел. А вот теперь нас вот с Юлей обсуждает. То есть обсуждала. Больше Юля в мой дом не войдет». Да и поступки поступками, а каждый час людей спасать не станешь. Дома, к примеру, кого спасать? Просто болтать тоже охот. А ты кем станешь, когда вырастешь? Спросила Оля. Не знаю, сказал я, еще не решил. Так пора уже, возмутилась она. Год школы остался, ты не знаешь. А ты кем? Я медицинский хочу. Как дедушка быть? А пойдем со мной в мединститут. Предложение было, прям скажем, неожиданное. Наверное, если сейчас кивнуть, меня прям отсюда поведут в приемную комиссию, минуя одиннадцатый класс. Я не могу в мед. Почему? Есть причины. Я поднял желтую капсулу из-под киндер-сурприза. Вот же люди, и детей приучают бросать мусор, где попало. Матвей, ты чего? Нет профессии более необходимой благородной. Она даже про уборку забыла. Уперла руки в бока. От грязных перчаток на белой футболке остались следы. «И более низкооплачиваемый!» — пошутил я. И напрасно. Теперь Оля смотрела на меня с возмущением. Если бы она прямо сейчас набросилась на меня с кулаками, я бы, пожалуй, не удивился. Но она гневно смотрела на меня с полминуты, а потом как-то сникла и пробормотала. «Но ничего. Я тебе все объясню, и ты поймешь». Ну, я перевел взгляд на иру с алмазом, они чему-то там смеялись. Нормальные люди. Дышат воздухом, делают доброе дело. И при этом у них хорошее настроение. Никакого подсчета выданных тебе слов и радости. Мне очень захотелось быть сейчас там, рядом с Ирой. Но я себе запретил, только поглядывал издалека. Уж лучше бы, чтобы она мне вдруг разонравилась. Я попробовал найти у нее какой-нибудь недостаток. Не такая же она и добрая, старательно подумал я. Пинается он, дерется, орёт, считает всех отбросами. Девочка маленькая только, Юля совсем не такая. Юля носит юбки и не кидается кроссовками. Как будто в подтверждении моих мыслей, Ира попыталась за что-то влепить алмазу ладонью между лопаток, то с хохотом увернулся. Но как назло, мне это показалось не чем-то плохим, а наоборот, милому и прикольно. Тем временем крупный мусор на нашем участке закончился, а курки и прочую мелочь отлично собирала Оля. Я сел у кромки воды. К сожалению, было ясно видно, что и на дне у берега валяется стекло и железо. Чуть дальше дно уже не просвечивало. Я стал собирать то, что видел. «Олег Сергеевич!» — прогорланила неподалеку Ксения. из воды тоже собирать?» «Если видишь, подбери», — ответил я Олег. ксюху увидела, что ты в воду полез, и тоже туда же проворчала Оля». Забавная девочка. Девочка-привидение. Вроде бы тихая, безобидная, столько умных мыслей от дедушки знает, о своих соседках, к примеру, ни одного доброго слова. Общаться с ней хотелось все меньше, а уйти было некуда. Хотя я пошел вдоль кромки воды, ближе к участку Олега и Ксении, а Оля сказал, что сейчас вернусь, и она осталась на прежнем месте. Ксения вытащила из воды металлическое лыжное крепление. Я хмыкнул. выдала за на лыжах хихикнула она и добавила водичка то теплая какая прямо искупаться охота она села на траву сняла кроссовки и носки и вошла в воду смотри вдруг там водала старое крепление потерял предупредил я и скафандр согласилась ксения одно поганое глина я поднял утеряную лыжную деталь и собрался отнести ее к мешку тут ксения заорала не хуже чем оля позавчера Только стоя по колено в воде, поэтому причина этого ора была мне непонятна. Все побросали мешки и устремились в нашу сторону. «Нога!» — прорыдала Ксения, когда к ней подбежал Олег. Он, видимо, что-то понял, вошел в воду и поднял Ксению на руки. Когда ее нога показалась над водой, меня замутило, с ноги капала кровь. «Эта дурочка наступила в глине на какое-то стекло», — успел понять я, перед тем, как шум в ушах заглушил все звуки вокруг. Мое собственное сердце оказалось у меня где-то в горле, а картинка вдруг затуманилась и, наконец, пропала.